Оказавшись в своей комнате, я с тоской огляделась, сообразив, что пока Женька работает, мне совершенно нечем занять себя. Я попробовала смотреть телевизор, однако очень скоро оставила эту затею. В комнату заглядывало солнышко, день выдался чудесный, и торчать в такую погоду перед телевизором было верхом глупости. Я вздохнула, вспомнив, что купальник отчалил в неизвестном направлении вместе с двумя чемоданами. И зло подумала, что, интересно, Женька имела в виду, предлагая мне отправиться на пляж. Я пошарила глазами в поисках какой-нибудь книги, но таковой не обнаружила, тут же утешив себя, что в родовом замке библиотека все же должна иметь место. Возьму книжку, устроюсь где-нибудь в тенечке. С этой благой мыслью я выпорхнула из комнаты. Длинным коридором прошла к лестнице и здесь громко кашлянула, надеюсь что меня кто-нибудь услышит и подскажет, где эта самая библиотека находится. Ничуть не бывало. Я спустилась этажом ниже и вновь покашляла с тем же успехом. Почему-то на цыпочках прошла метров десять и услышала приглушенные голоса. Один принадлежал Женьке. И она в настоящий момент весело спросила. «И как же вы вышли из этой ситуации?» «Женечка!» Я замерла под дверью, стараясь разобрать, что там бормочет Лев Николаевич, и тут же отпрянула в сторону. «Хороша я буду, если кто-нибудь застанет меня за таким неблаговидным занятием. Тем более, что о содержании беседы я вполне могу узнать у Женьки». «Второй этаж?» Выглядел нежилым, и я спустилась вниз. Столовая пустовала. Я на всякий случай заглянула туда, поймав себя на мысли, что высматриваю фигурки негритят. Разумеется, ничего похожего здесь не было. Заслышав шум из кухни, я направилась туда. В конце концов, указать мне, где находится библиотека, может и грозная Олимпиада Назаровна. Не успела я достигнуть вожделенной двери, как замерла в испуге. Дверь была приоткрыта. Сначала я услышала грозный рык домоправительницы. «Тебе сколько раз говорить! Не смей по дому шастать! Знай свое место, дура!» — ряпнула она. Раздались звуки ударов. Сквозь приоткрытую дверь я увидела, как чертова Мегера хлещет полотенцем Наташу которая закрывала лицо руками и жалобно всклипывала. Дверь распахнулась, а я едва успела спрятаться за массивным буфетом. Наташа скрылась за дверью напротив, а «Олимпиада» сказала в сердцах. «Ничему, дуру, не научишь!» и захлопнула дверь. Я с трудом справилась с волнением и на сыпочках покинула свое убежище. Обращаться к «Олимпиаде» с вопросами мне мгновенно расхотелось. Я подумала, что стоило бы разыскать Наташу и успокоить ее. А еще лучше уговорить бросить этот дом чертям собачьим и искать счастье в другом месте. Потом вспомнила, что она рассказывала о больной матери, и скисла. Хорошо мне советы давать, но позволять себя бить. Пылая праведным гневом, я непонятно как оказалась в очередном коридоре, который делал здесь поворот. Примерно в этом месте я заметила Мстислава. Он торопливо свернул. Я хотела его окликнуть, вспомнив о библиотеке, но тут у него зазвонил мобильный, а я прибавила шагу, и в тот самый момент, когда готовилась вернуть вслед за ним, услышала, как он сказал, «Ты что, с ума сошел?» Я опять-таки замерла на месте, ибо в голосе Мстислава Наумовича слышался не страх даже, а животный ужас. Я осторожно выглянула из-за угла и увидела, что он стоит в нескольких шагах от меня, привалившись плечом к стене. — Хорошо. Перешел он на трагический шепот. — Перезвони мне через полчаса. Дал отбой, буквально размазываясь по стене. Глаза его были закрыты, лицо сделалось бледным до зелени, губы дрожали. Он провел по лицу ладонью и нервно забормотал. «Боже мой! Боже мой!» После чего бросился бежать по коридору. А я припустилась за ним, скорее всего, с перепугу. Через стеклянную дверь он вышел в сад. Быстро огляделся и направился в стене, скрытой за деревьями. То, что там стена, я знала, так как видела ее в окно своей комнаты. Стена в лучших традициях рыцарских замков возвышалась на крутом берегу прямо над озером. И мне вдруг пришла в голову нелепая мысль, что Мстислав решил утопиться. Хотя, как он собирался взобраться на стену, оставалось загадкой. Но все оказалось проще. В стене имелась калитка. И никем не замеченный, должно быть, именно на это он рассчитывал, Мстислав Наумович покинул замок. Выждав несколько минут, все это время я пряталась за деревьями, я шмыгнула калитки и открыла ее, и замерла в третий раз за полчаса. Далеко внизу, под солнцем, сияла ровная гладь озера. Берег был так крут, что я ошалела-подумала. Мстислав утопился, но тут заметила тропинку. Она петляла вдоль стены, уходя направо. Идти по ней с моей точки зрения было все равно, что идти по карнизу, но Мстислав уверенно двигался по ней спускаясь к озеру. Я прошла пару метров и вернулась, рассудив, что он, во-первых, должно быть, долго тренировался, оттого и вышагивает, как ни в чем не бывало, а я смертельно боюсь высоты. Во-вторых, если замок стоит на островке, покинуть его Мстислав может только через мост, так что я спокойно дождусь его там. В общем, я закрыла калитку и бросилась бегом, Искренне надеясь, что никто не увидит меня в многочисленные окна и не примет за сумасшедшую. Я выскочила из сада, предала себе беспечный вид и степенно направилась к мосту, рассудив, что Мстиславу потребуется время, чтобы обогнуть замок. До места оставалось всего несколько метров, когда навстречу мне выскочил пятнистый док. Кажется, их называют «далматинцами». Я взвизнула и зажмурилась, ожидая самого худшего. Меня разорвут в плочья, а в этом чертовом доме моих воплей даже не услышат. Не бойтесь, раздалось совсем рядом. И, не веря в свое счастье, я робко приоткрыла один глаз. Пес, сидя в трех шагах, с любопытством поглядывал на меня, склонив умную морду на бок. Рядом с ним стоял партнер по бизнесу Олег Меньшиков и ласково мне улыбался. «Ник у нас совершенно безобиден. Я бы даже сказал, добрейший пес. Дружит с котами и очень любит наблюдать за бабочками». Олег потрепал собаку по загривку и предложил. «Вы его погладьте, и он сразу же с вами подружится. Ник, это Анфиса. Правда, она красивая». Я робко приблизилась. Олег взял мою ладонь и коснулся ею головы пса. «Так ты не кусаешься!» – обрадовалась я и осторожно его погладила. «Он сама доброта. Ему нужно было родиться дворнягой». «Дворняги тоже бывают злющими», – поддержала я разговор, поглядывая на мост. «Мстислав там еще не появился». «Решили прогуляться?» – спросил Олег. «Да». «Здесь красивейшие места. Кстати, тропинка слева ведет на пляж». Лев вбухал в него кучу денег, и получилось не хуже, чем в Сочи. У богатых людей свои причуды, точно извиняясь, заметил он. Хотите, буду вашим гидом, с улыбкой предложил Олег, а я растерянно моргнула. Вот черт, как не кстати. Видите ли, понял, вы хотите прогуляться в одиночестве, обдумываете сюжет? Да, знаете, при ходьбе лучше думается. «Конечно, конечно. Не смею вам мешать. Обед у нас в три. Увидимся». «Да, спасибо». Выдав клонскую улыбку, пробормотала я. И, наконец-то, покинула дурацкий замок. Мстислав не появлялся. Я уже вошла в лес, а его так и не увидела. Выходит, я ошибалась, и мост отнюдь не единственный путь из дома. Я вернулась и прогулочным шагом отправилась вдоль стены. «Конечно, вскоре сообразив, где переправился Мстислав. Берег здесь постепенно снижался, а ров превратился в мелкий ручеек с веселым журчанием, бегущий к озеру. Перейти его вброд, прыгая по внушительного размера камням, не составляло труда. Оглядевшись, я попыталась решить, в какую сторону направился адвокат. Либо к озеру, либо углубился в лес. Второе более вероятно, если он желал остаться незамеченным. Отыскав тропинку, я стала подниматься к лесу. Подъем был легким и не занял много времени. Здесь тропинка расширялась, больше напоминая лесную дорогу, а уже через несколько метров расходилась в трех направлениях, поставив меня перед выбором, какую тропу следует предпочесть. Недолго думая, я свернула направо, и через пять минут вновь оказалась на берегу озера. В этом месте берег был довольно пологим, я подошла к самой воде, оглядываясь. Но Мстислава так и не обнаружила. Пришлось возвращаться. Теперь я свернула налево, и очень скоро между деревьями мелькнул клетчатый пиджак. Опасливо приблизившись, я увидела Мстислава облачённого в этот самый пиджак. Он вышагивал по небольшой поляне и нервно бормотал. Боже мой! Похоже, он ничего не видел вокруг. Я этому очень порадовалась, потому что обнаружить меня было парой пустяков. Привалившись к шершавому стволу, я размышляла, что делать? Попробовать незаметно приблизиться или идти к нему, как ни в чём не бывало? Вроде бы я прогуливаюсь, заметила его и... Кончилось тем, что я повалилась в траву и устремилась на четвереньках к полянке, злясь на себя, что произвожу так много шума и одновременно пытаясь понять, зачем я все это делаю. Тут у Мстислава вновь зазвонил телефон. Он дернулся, как от удара, а я ткнулась носом в траву. «Боясь, что меня обнаружат. В таком виде мне будет затруднительно врать, что я просто прогуливаюсь, слушаю», — дрожащим голосом произнес Мстислав, и тут же перешел на визг. «Не смей мне звонить! Ты с ума сошел!» Что говорил ему собеседник, я, к величайшему сожалению, слышать не могла. Но то, что разговор превратился для Мстислава в сущую пытку, было совершенно ясно. «Я не виноват!» – всхлипнул он и опять жалобно попросил. «Оставь меня в покое! Что ты выиграешь от моей смерти?» Вновь всхлип и торопливая. «Ну хорошо, хорошо!» Он закончил разговор, обхватил голову руками и зарыдал громко и жалобно, а я... Пятясь задом, стала удаляться. Преодолев таким образом метров двадцать, я осторожно поднялась и, стараясь держаться за деревьями, заспешила к тропинке. Конечно, разговор Мстислава с неизвестным меня никоим образом не касался, но любопытство есть любопытство, и я принялась гадать, кто ему мог звонить, И с какой стати он так перепугался? Ни с того, ни с сего взрослый человек рыдать не будет. Ясно. Тут какая-то тайна. А скажите на милость, кто не любит чужие тайны? Я их просто обожаю. Эх, жаль, подружка занята. Но ну, ничего, до обеда не так много времени осталось. Я выходила на дорогу, когда заметила Руслана. Он бодро вышагивал в моем направлении. Встречаться с ним мне совершенно не хотелось, и я бросилась бежать, очень надеясь удалиться на приличное расстояние, прежде чем он меня заметит Сделав крюк и почти достигнув озера, я огляделась, и зло чертыхнулось. Руслан двигался по тропинке метрах 20 от меня. Тропинка в этом месте была прямой, как стрела, и когда он выйдет из-за деревьев, то не увидеть меня просто не сможет. Не раздумывая, я бросилась к воде, не разбирая дороги. Мерзавец, должно быть, успел меня заметить. Когда я в очередной раз оглянулась, то увидела его вовсе не на тропинке. Он поспешно направлялся к озеру. Закусив в досаде губу, я сняла туфли, подвернула джинсы и зашлепала к кустам, которые начинались за большим балуном и выглядели совершенно непроходимыми. Быстро достигнув их, я раздвинула ветви и поспешно укрылась в зарослях. Тут как раз и появился Руслан. Я замерла, надеясь, что он не догадается искать меня в кустах. А если догадается? Я его к черту пошлю, вот честное слово, и пусть думает обо мне, что хочет. С минуту покрутив головой, Руслан пошел по тропинке, которую я в попыхах не заметила. Она уходила в сторону замка, и Руслан быстро удалялся в том направлении. Это позволило мне выбраться из кустов, что я и сделала. И тут услышала, как что-то легонько постукивает за моей спиной. Один раз, второй. Разумеется, я вновь полезла в кусты и через несколько минут обнаружила лодку. Она была привязана к коряге, торчащей из воды, и плавно покачивалась. Лодка была без весел, но брошенной не выглядела. Свежепокрашенная, на борту крупными буквами написано «Фаина». Я влезла в лодку и под сиденьем нашла старую спецовку, в которую была завернута буханка хлеба и пластиковая бутылка с водой. Досадливо запихнула спецовку под сиденье и попробовала рассуждать здраво. Я нахожусь на острове. И лодка здесь такой же привычный вид транспорта, как машина в городе. То, что лодка без весел, вполне объяснимо. Весла не оставляют в лодке из предосторожности, чтобы лихие люди ее не угнали. Спецовка, хлеб и вода тоже понятно. Кто-то рыбачил. А кому тут рыбачить, если на всем острове имеется лишь пародия на замок и его подозрительные жильцы? Впрочем, почему бы кому-то с соседних островов здесь не порыбачить? Вместо того, чтобы успокоиться, я разволновалась еще больше и, боязливо оглядываясь, покинула заросли. Мне срочно требовалось обсудить свои открытия с Женькой. Подружка скажет, что я помешалась на детективах. Высмеет меня, и на душе сразу станет легче. С этой надеждой я и зашагала по тропинке, где недавно проходил Руслан, и минут через десять увидела мост и самого Руслана в придачу. Он курил и вертел головой, не иначе, как высматривал меня. Я резко сменила направление, устремляясь в броду, которым не так давно воспользовался Мстислав. Подъем калитки по узкой тропе, вьющийся над озером, вызвал головокружение. Но это было все же лучше встречи с Русланом. Я толкнула калитку, вошла в сад и нос к носу столкнулась с этим сукиным сыном. — У меня впечатление, что ты меня избегаешь, — заявил он, нагло меня разглядывая. — Неужто у вас ума хватило это понять? — не удержалась я. Руслан схватил меня за руку и рывком привлёк себе, одарив таким взглядом что я чуть не хлопнулась в обморок. Но, собрав остатки мужества, зло сказала. «Отпустите руку, или я позову на помощь». «Да?» — хмыкнул он, но руку отпустил. «Да», — кивнула я и направилась к дому. Отойдя от Руслана на несколько метров, я так расхрабрилась, что, притормозив, громко сказала. «На брудершафт мы пить не будем». «Так что потрудитесь говорить мне вы!» Он препротивно засмеялся, глядя мне вслед. И я под этим взглядом дважды споткнулась и покраснела от злости.